Глава 23. Машина Кретова ревела, несясь по трассе. Горохова заметили в Люберцах, а мы сейчас были в нескольких километрах от МКАД. На место уже выдвинулись оперативные экипажи, но мы с наставником хотели поймать Горохова лично. Учитывая, как дерзко он сумел уйти от нас в морге, это было делом чести. Дмитрий резко объехал плетущийся по трассе грузовик, вылетел на встречку, И лихо вернулся обратно на полосу. «Смотри». Он одной рукой крутил руль, другой вывел в воздухе голубоватую схему. «Базовая защита. Три нити по часовой, одна против. Его нужно создать за раз, сплетать из отдельных нитей нельзя. Не сработает». Эфирные нити дрожали в такт тряске. Я повторил жест, но мои пальцы дрогнули на повороте, и плетение рассыпалось. «Еще раз. У тебя все получится, я уверен», — сказал Кретов, снова идя на обгон. «Я тоже, но на такой скорости тяжеловато сосредоточиться. Поверь, если тебя атакует злой дух или демон, сосредоточиться еще сложнее». «Я в курсе. Повезло уже один раз подраться с эфирными тварями, если ты забыл». «Помню», — криво усмехнулся Кретов. Но сейчас против нас будет Артем со своим артефактом. Что, если он попробует тебя подчинить? В прошлый раз он запаниковал и использовал артефакт на уже знакомых людях. Но теперь может применить его на тебе. Пускай рискнет. Пробормотал я, заново создавая показанное плетение. Образец висел перед глазами, и символ был не слишком сложным. Проблема была не в том, чтобы повторить его, а в том, чтобы создать сразу. До этого, когда я практиковался в плетении, то связывал эфирные нити постепенно. «Представь, что ставишь печать», — посоветовал Кретов. «Ты же работал в офисе? Вспомни, как это делается. Шлеп и все, На бумаге появился штамп. Здесь то же самое, только вместо чернил энергия». С третьей попытки получилось. Передо мной на несколько мгновений возник овальный эфирный щит, но он быстро распался вместе с символом. «Что, уже получилось?» – Изумленно выторщил глаза наставник. Черт тебя побери, да я обучаю гения». «Спасибо за комплимент, конечно, но щит этого гения продержался две секунды», – заметил я. «Потому что у него кончилась энергия». Теперь создай и подпитывай, используя накопленный эфир. Ты же его копишь? — Постоянно, — кивнул я. — Молодец, продолжай, — сказал Кретов. Мы уже въехали в город. Дмитрий лихо объезжал утренние пробки. В какой-то момент пролетел по тротуару и подрезал внедорожник с министерскими номерами. Вслед раздалось возмущенное гудение клаксона. — Ай да иди ты, — скривился Кретов. «У нас дела поважнее». Он сорвал с приборной панели рацию и быстро проговорил в нее. «Центр, я провидец. Доложите обстановку». «Провидец, я центр», – раздался искаженный помехами голос. Подозреваемый пытался скрыться, а пера задержали его у перекрестка Краснодарской и Белореченской. «Принял», – буркнул Дмитрий и посмотрел на меня. «Ого, получается». Я молча кивнул, стараясь не сбить концентрацию. На сей раз щит продержался где-то полминуты. «Все, хватит. Отличная работа. Будь готов применить», — сказал наставник. «А теперь подкопи энергию. Через несколько минут будем на месте». «Хорошо», — ответил я. Вскоре мы и правда добрались до нужного перекрестка. Там стояло несколько полицейских машин, мелькая проблесковыми маячками. Несколько оперативников в бронежилетах кучковались рядом. Среди них я заметил соблазнительную фигуру Полины, и на лице сама собой появилась улыбка. Кретов врезал по тормозам. Автомобиль не успел до конца остановиться, когда я уже выскочил в открытую дверь. «Доброе утро, капитан!» Быстрым шагом подойдя к Кретовой, поздоровался я. «Вы, как всегда, отлично выглядите!» «Сейчас не до этого, ваше благородие!» — скривилась она, поправляя бронежилет. «Самое время!» «Вдруг подозреваемый окажется сопротивление!» «Я буду ранен и какое-то время не смогу появляться в отделении!» «Кто тогда будет угощать вас утренним кофе и делать комплименты?» «Кстати, брюки идут вам даже больше, чем юбка!» — заметил я. «Что вам сейчас интереснее, барон?» — холодно спросила Полина. — Раздавать мне комплименты или поймать подозреваемого? — Одно другому не мешает. — Кстати, где Горохов? — Мы потеряли его из виду, но все улицы вокруг оцеплены, далеко не уйдет. — Сейчас мы его отыщем, — подойдя сказал Кретов. — Григорий, напряги эфирное зрение. Я молча кивнул и сосредоточился на том, чтобы увидеть больше последние пару дней мое эфирное зрение и так стало острее я стал четче видеть магию на большем расстоянии чем раньше и различал больше деталей там смотрите слабый эфемер страха я указал на переулок дмитрий проследил взглядом и кивнул молодец должно быть дух явился на страх артема но тот бежал слишком быстро и он отстал вы двое туда обыщите переулок приказала Реутова. «Максимов, проверь внутри здания!» «Так точно, капитан!» — ответили полицейские, принимаясь выполнять приказ. Я мысленно призвал Оскара, приказав ему принять облик ворона. Он появился где-то в стороне, не на глазах у людей, после чего подлетел и сел на крышу одной из полицейских машин. «Кыш!» — оперативник махнул на него рукой. Ворон посмотрел на него, как на идиота, и повернулся ко мне. «Чем могу помочь, хозяин?» Для всех остальных, кроме Дмитрия, его слова звучали как обычное карканье. «Поднимайся в воздух и помоги найти преступника. Молодой мужчина, средний рост, русые волосы. Рядом с ним наверняка будут эфемеры страха», — сказал я. Оскар молча кивнул и взлетел. Очень скоро он вернулся обратно и сел на асфальт рядом со мной. «Он на крыше, хозяин. Кажется, собирается перепрыгнуть на соседнюю, но не решается. Ты прав. Рядом с ним эфемеров страха больше, чем было духа в том подвале». «Спасибо, Оскар», — ответил я. Подойдя к Полине, я взял ее за руку. Она тут же попыталась забрать ладонь, но я лишь крепче сжал пальцы. «Артем на крыше». Я указал наверх. «Прикажите своим подняться через здание. Я полезу по пожарной лестнице». «Не вы здесь отдаете приказы!» Посмотрев на меня из-под лобби, ответила капитан. «Это не приказы, а рекомендации. Дима, я на лестницу!» «Уже набегу!» — крикнул я. «Давай, я лучше на лифте!» Проворчал он, быстрым шагом направляясь в здание и жестом приглашая с собой оперативников. Обернувшись на ходу, я увидел, что Реутова спешит за мной. Улыбнувшись, спросил. «Решили составить мне компанию?» «Помочь в задержании», — холодно ответила она. «У вас хоть оружие есть?» «Всегда при себе, я же провидец». «Пистолет надежней», — хмыкнула Полина, расстегивая кобуру. «Его все видят». «Не поспоришь, но у нашего подозреваемого есть артефакт», — подойдя к пожарной лестнице, сказал я. Против него пистолет бессилен. Я полез первым, мысленно держа перед глазами защитное плетение. Уверен, оно мне пригодится. В здании было семь этажей, поэтому забраться по лестнице оказалось не так-то просто. Хорошо, что я уделяю внимание своей физической форме, но руки под конец все же устали. Полина лезла медленнее и отставала от меня на полтора этажа. Капитан. «Здесь замок заклинило, и дверь чем-то подперли с другой стороны», – раздалось из рации, что висело на груди Реутовой. «Похоже, наш беглец постарался». «Ломайте», – коротко ответила она. Забравшись на крышу, я сразу увидел Артема. Оскар не соврал. Он был весь облеплен эфемерами страха. Возле руки пульсировал оранжевый эфемер боли. Пальцы Горохова были в крови. Должно быть, он поранился, когда сбегал. «И снова здравствуй, Артем!» — сказал я. «Стой на месте и давай без глупостей. Подними руки!» Парень побледнел, и возле его груди возник эфемер ужаса, начав жадно впитывать энергию. Отходя спиной вперед, Артем приблизился к краю крыши. Его рука судорожно копошилась в кармане куртки. «Стой на месте!» — твердо повторил я, медленно приближаясь. «Если упадешь, то погибнешь. Тебя ни в чем не обвиняют. Мы хотим поговорить». Полина, заскочив на крышу, выхватила пистолет и начала обходить Горохова с другой стороны. «Вы арестованы!» – рявкнула она, целясь в ноги Артема. «На колени! Руки за голову!» Парень громко сглотнул, и его окружила уже знакомая мне эфирная структура. Он сделал еще шаг назад и едва не оступился. «Отойдите от края! Быстро!» – выкрикнула Полина. Структура ауры Артема вспыхнула. Из нее вырвался зигзаг энергии и устремился к Полине. «Если Горохов подчинит ее, то сможет заставить выстрелить у меня. Хорошо, что я был готов». Одно мгновение, один вдох, три нити по часовой, одна против. Бросившись на перерез, я применил защитное плетение и пустил в него как можно больше энергии. Вспышка, и мой щит распался. Но атака Артема тоже не принесла плодов. Лицо Горохова вытянулось, когда он понял, что я отразил его заклятие. К эфемеру ужаса присоединился еще один. Где-то за спиной раздался грохот и хриплый голос Кретова. «Держите его!» Артем сдрогнул и отпрыгнул назад. Его нога сорвалась с края, он замахал руками, ловя равновесие. Я бросился вперед, хватая его за куртку ткань затрещала по швам мы оба повисли над семиэтажной пропастью моя рука вцепилась в водосток а, -а, а орал горохов отпустите меня если отпущу ты разобьешься процедил я так что даже не мечтай полина оказалась рядом и начала тянуть нас вверх к ней присоединился кретов и они вдвоем затащили нас с артемом на крышу я перевернулся на спину Покидающий кровь адреналин сотрясал тело мелкой дрожью, и смех вырвался сам собой. «Ну что, Артемка?» – Дмитрий щелкнул наручниками. «Покажешь, что у тебя за игрушка?» Он сунул руку в его карман и вытащил серебряное кольцо с бледно-розовым камнем. Эфирных структур вокруг него не было, пока Кретов не сжал кольцо пальцами с двух сторон. Тогда его окружила та же структура, как недавно Горохова. «Артефакт, как мы и думали. Интересно только, где простой патологоанатом достал такую штуку?» Полина села на корточки рядом со мной. Ее взгляд показался мне смущенным. «Спасибо, ваше благородие», – пробормотала она, доставая из поясной сумки бинт. «Всегда пожалуйста. И можно просто Гриша. А зачем бинт?» «Вы кожу сорвали», – она кивнула на мою руку. Я посмотрел на ладонь и убедился, что это действительно так. Должно быть, порвал ее об край водостока. Реутова обработала и перевязала мою рану. Ее касания были теплыми и мягкими, а пальцы слегка дрожали. «Спасибо!» – с улыбкой сказал я. Полина, встретившись со мной взглядом, тут же опустила глаза и молча кивнула. Кретов положил кольцо в прозрачный пакет и убрал в карман а затем рывком поднял артема на ноги тот вдруг заплакал и кровью эфемеров рядом с ним присоединились и духи грусти ну ну не плачь!» дмитрий отряхнул его и хлопнул по спине, так что горохов едва не упал теперь все будет хорошо поедем в отделение и во всем разберемся да я ничего такого не сделал промяблял артем сомневаюсь Ты как минимум незаконно владеешь артефактом. и оказывал сопротивление при задержании, хмуро произнес Дмитрий. И скоро мы узнаем все, что ты скрываешь. Подмосковье. Поместье рода Волковых. Гостиная была погружена во мрак. Тяжелые бархатные шторы были задернуты. Лишь слабый луч света пробивался сквозь щель, выхватывая пыль, висевшую в воздухе. На столе лежало письмо с печатью тюремного управления. Короткое, сухое уведомление о смерти. Инфаркт. 23.47. Тело передано в тюремный морг. Владимир сидел в кресле отца. Пальцы сжимали подлокотник так, что запястье сводило судорогой. Напротив, на диване рыдала Светлана. Ее длинные волосы были растрепаны. Голос дрожал, прерываясь на всхлипы. «Это все он! Этот бастард!» Он швырнул на пол пустой стакан. Осколки разлетелись по паркету. Отец умер, Коля в тюрьме, а этот... Этот Зорин! Владимир не шевелился. Его лицо, и так обычно бесстрастное, сейчас напоминало маску из мрамора. «Помолвка разрушена! Имя опозорено!» Светлана вскочила, истерично срывая с шеи жемчужное ожерелье. «Ты меня слышишь, Володя?» «Слышу!» Он, наконец, поднял взгляд. Глаза точь-в-точь, точь, как у отца на портрете. Стальные, бездонные. «И что ты собираешься делать?» Она подошла вплотную, хватая его за плечи. «Сидеть здесь? Молчать?» Владимир медленно встал. Над камином висела шпага рода Волковых. Та самая, которой Андрей Викторович когда-то посвятил его в мужчины согласно традиции рода. После этого ритуала парень считался взрослым. «Ты думаешь, я позволю ему жить спокойно?» Его голос звучал тише шепота, но Светлана замолчала. «Отец умер, как пес в бетонной коробке. Наш род посмешище — посмешище!» Он провел пальцем по клинку шпаги. Сталь звенела, будто отвечая на прикосновение. «Но...» Света замялась, внезапно испугавшись этого тихого бешенства. «У теперь власть. Он барон и работает в полиции!» «Это не имеет значения», — ответил Владимир, теперь после смерти отца, ставший бароном Волковым. Он подошел к окну, резко дернул шнур, шторы раздвинулись, залив комнату слепящим светом. «Честь не позволяет забыть. Кровь требует крови». Волков повернулся, и сейчас в его глазах горело то, что напугало даже Светлану. Холодный и в то же время обжигающий огонь. «Скоро Зорин узнает, с кем связался!» Он взял со стола резную трость отца и взвесил ее в руке. Тяжелое, На балдашником при желании легко можно проломить чей-нибудь череп». «А ты?» – Владимир бросил взгляд на сестру. «Перестань реветь!» Волковы не плачут. Светлана выпрямилась, смахнув слезы. В ее глазах засветилось то же безумие, что и у брата. Что нужно делать? Владимир уже шел к двери, трость отстукивала ритм похоронного марша. Приготовь черное платье. Завтра похороны, а после. Он приоткрыл дверь. После начнется охота. Москва! Третий отдел полиции. Комната допросов. «Я нашел кольцо во время вскрытия», – шмыгая носом бормотал Артем Горохов. «В желудке у мужика. Как сейчас помню, мужчина, 47 лет, лишний вес». Я стоял рядом, прислонившись спиной к стене. В забинтованной руке держал стаканчик с кофе и не спеша пил. Дмитрий сидел напротив подозреваемого. «Давай без лишних деталей», — буркнул он. «Нашел кольцо, и что?» «Да ничего. Думал, почищу и ломбард сдам. Деньги-то не лишние, а жмурику оно все равно не нужно. Родственников у него не было», — развел руками Артем. «Как ты понял, что это непростое кольцо?» — спросил я. Артем поерзал, цепляясь дрожащими пальцами за край стола. Он был так бледен, что его лицо было похоже на маску из воска. Если бы Кретов не прогнал эфемера страха, они бы наверняка так и вились вокруг него целой стаей. «Ну, я...» — он шмыгнул носом. «Сначала думал обычное кольцо...» Кретов постучал костяшками пальцев по столешнице. «Это мы уже поняли. К делу!» «Да я к тому!» — Гороха вздрогнул. «Ну, надел просто так, а потом...» Он замолчал, уставившись в пустоту. Я отпил кофе, наблюдая, как капли пота стекают по его вискам. Потом Ленка из регистратуры сама ко мне подошла. Обычно она... Ну, в общем, не обращала внимания. А тут как подменили. Мы с ней это, ну, того, прямо в морге. На следующий день она даже не вспомнила. И ты понял, что дело в кольце, — заключил я. Артем кивнул, глотая воздух ртом, как рыба. Проверил на других, попросил Витька-охранника купить мне кофе. Пошел, хотя раньше послал бы. Тогда я догадался. — Ах ты, подлец! — сощурился Кретов. — Значит, ты заставлял женщин с тобой спать. Я прав, да? Артем опустил взгляд и вжал голову в плечи. Ну. «Да, но я никого не заставлял, просто облегчал общение». «Облегчал, говоришь?» Я поставил стакан на стол с глухим стуком. «Это называется изнасилование, друг мой. То, что ты использовал магию, а не подмешивал девушкам наркотики, ничего не меняет». «Да какое изнасилование?» Беднягу забила крупная дрожь. «Я просто предлагал, они соглашались, всем было хорошо». «Что еще ты делал?» – перебил я. «Тебе знакома Олеся Верещагина?» «Да», – сглотнув, ответил Горохов. «Мы с ней в одной школе учились». «На ней ты тоже применял артефакт?» Артем громко сглотнул и молча кивнул. «А затем ты решил ее похитить, чтобы пользоваться постоянно?» – поинтересовался Кретов. «А потом, видимо, убил ее и нашел себе другую жертву. Глаза парня расширились. Он поднял скованные руки и замахал ими. «Нет, нет, вы что? Я никого не убивал! С Олесей я переспал два или три раза, а потом решил на других переключиться!» «Разнообразие захотелось», — проворчал Дмитрий. «Что насчет Ольги Михайловой?» «Я такое не знаю». «Не ври. Ты дважды говорил с ней по телефону», — сказал я и показал Артему фотографию. «Вот. Знакома?» «Да», — признал он. «Эту я в баре встретил. Она сама ко мне подошла. Точнее, из-за кольца, наверное». Дверь скрипнула. В комнату вошла Полина, держа в руках папку. Ее взгляд скользнул по мне, прежде чем она положила документы перед Кретовым. Проверили его алиби. В дни похищения он был на смене или дома. Камеры в морге у подъезда подтверждают. «Значит, все-таки не наш человек», – пробормотал Дмитрий, листая отчет. «В конгрегации подтвердили, что кольцо – артефакт подчинения третьего класса», – продолжила Полина. «Редкий, считается утерянным. Владение таким предметом полностью незаконно». «Я не знал, что это запрещено! Честно!» – выкрикнул Артем. «Не знал!» – Крета встал, опираясь ладонями о стол. То есть тебе даже в голову не пришло, что лишать людей свободы воли – это плохо? К тому же незнание законов не освобождает. В общем, ты и сам в курсе. Меня посадят, – заикаясь, пробормотал Горохов. Почти наверняка, – кивнул я. Все СИЗО его заведите уголовное дело за незаконное хранение и применение артефакта, – сказал Дмитрий, поднимаясь. «Если чистосердечно признаешься, сколькими женщинами ты воспользовался, возможно, срок тебя уменьшит. Но на помилование не рассчитывай». Артем закрыл лицо ладонями, плечи его задрожали. Мне ни капельки не было его жаль. Парень дорвался до власти и ни на секунду не задумался о последствиях. Он начал с того, что заставлял девушек заниматься сексом. Но как скоро бы ему пришли в голову другие мысли? Заставлять людей убивать друг друга или кончать жизнь самоубийством или еще более жестокие вещи. Власть быстро развращает, особенно того, кто к ней не привык. Когда мы вышли в коридор, Кретов провел пятерней по спутанным волосам и проворчал. «Опять тупик. Сытен чист. Горохов мелкая сошка и с похищениями не связан». Значит, настоящий похититель все еще на свободе. Я закрыл глаза и потер переносицу. Даже после крепкого кофе в голове был туман. Последствия того, что в последнее время я мало отдыхал и участвовал во множестве непростых событий. С графом Сытиным что-то не так. Я открыл глаза. Надо установить за ним слежку. Не имеем права. «Он титулованный дворянин, его нельзя оформить даже как подозреваемого, потому что нет улик». «С Лужковым, например, ситуация совсем иная», — объяснил Дмитрий. «Не забывай про пожирателя снов. Мы с тобой сосредоточились на людях, но преступником может быть дух. У него, между прочим, тоже есть когти». «То есть мы, вполне возможно, бегаем впустую», — невесело ухмыльнулся я. Тогда надо сделать то, о чем мы вчера говорили. Поставить метки на всех возможных жертв. Полина вышла из комнаты допросов, а следом конвой вывел Горохова и повел его в камеру. Артем продолжал закрывать лицо ладонями и всхлипывать. «Поставить метки?» – спросила Реутова. «Да», – кивнул Дмитрий. «Распечатай нам, пожалуйста, список». «Сегодня нам с Григорием предстоит помотаться по городу». «Я могу помочь?» Искоса взглянув на меня, спросила Полина. «Можешь», – моментально ответил я. «Поехали с нами. Только переоденься в гражданское. Девушкам будет проще поверить, если ты будешь рядом». «Верно», – как будто нехотя согласился Кретов. «Поедем втроем». «Хорошо», – кивнула капитан и, цокая каблуками, отправилась переодеваться. Город мелькал за окном, как размытый калейдоскоп. Я сидел на переднем сиденье автомобиля, пытаясь сосредоточиться на эфирной формуле. Пальцы дрожали от усталости, но я повторял жест за Кретовым. Круговое движение, сжать в кулак, резкий выдох. «Не напрягайся», — проворчал Дмитрий, глянув на мое плетение. «Иначе метка будет светиться, как новогодняя гирлянда. Похититель сразу ее заметит. Легче, Григорий, расслабленнее». Полина, переодетая в простые джинсы и обтягивающую футболку, доложила с заднего сиденья. «Следующая Татьяна Прокофьева. Улица Большая Садовая». Мы уже пятый час колесили по городу. Девушки из списка реагировали по-разному. Кто-то пугался, думая, что мы мошенники. Кто-то верил поддельному удостоверению социальной службы. Но главное, метка ложилась. Маленькая голубая точка у основания шеи, невидимая для обычных людей. И, по идее, невидимая даже для провидцев. Пара часов, и метка впечатывается в ауру так, что не найдешь, если не будешь точно знать, что искать. Кретов остался в машине. Его угрюмая физиономия отпугивала наших клиенток, и в этом мы уже убедились на практике. «Сорок третья девушка за сегодня», – пробормотал я, выходя из автомобиля и направляясь к нужному подъезду. Хозяйка квартиры, студентка с розовыми волосами, открыла нехотя. «Опять вопросы», – закатила глаза она. «Всего пару вопросов». Полина улыбнулась так искренне, что девушка сразу смягчилась. Пока они болтали о социологических исследованиях, я сделал шаг назад и провел рукой по воздуху. Метка вспыхнула и исчезла. Готово. К вечеру я едва волочил ноги. Каждая метка высасывала каплю сил, как пиявка. Когда мы поставили последнюю, пятьдесят седьмую, Я рухнул на сиденье, чувствуя, как эфирное поле пульсирует в висках. «Ты как?» Полина коснулась моего плеча и тут же одернула руку. «Живой!» Я попытался улыбнуться, но получилось больше, как оскал. Действительно, вымотался, даже скрыть не получается. Кретов цокнул языком и сказал. «Я отвезу Полину домой, а тебе вызову такси, ладно?» «Отдохни как следует. Сам вызову», — вяло отмахнулся я, доставая телефон. Дорога домой слилась в туманную полосу. Я дремал на заднем сиденье, пока водитель болтал о политике. Лишь когда машина свернула на знакомую дорогу к поместью, я пришел в себя. «Остановите у ворот», — попросил я, увидев, что главные ворота закрыты. Гвардейцы к их чести не спали и открыли для меня ворота. Предложили проводить до дома, но я отказался. Сам дойду. Я шел по гравийной дорожке, размышляя обо всем, что сегодня случилось. Когда меня вдруг накрыло чувство опасности. Все волоски на теле встали дыбом, а все звуки вдруг пропали. Стало так тихо, будто я оказался в бункере глубоко под землей. Справа раздался какой-то щелчок. Резко повернувшись, я интуитивно создал защитное плетение. «Кто здесь?» Ответа нет. Только шелест листвы. Я ускорил шаг, но щелчок повторился. Теперь слева. И тут из-за дерева выползла это Паук размером с внедорожник. Черный, блестящий, с глазами, как раскаленные угли. Его было почти не видно в темноте. Он будто бы сливался с тенями. Это что, фамильяр Лужкова? Он был меньше в тот раз, но фамильяры способны на многое. Паук щелкнул хелицерами, и вокруг него вспыхнуло алое эфирное поле. Волна энергии едва не ударила меня в грудь, я в последний момент успел создать щит. Следующий удар снес декоративный заборчик вдоль дорожки. Осколки кирпичей полетели в лицо. Я пригнулся, чувствуя, как щит трещит по швам. «Оскар!» выкрикнул я. Паук прыгнул. Я отскочил в сторону и ударил его потоком чистого эфира. Энергия рассеялась, не причинив врагу вреда. «Оскар! Почему Феникс не приходит на помощь?» И тут я заметил, что мы с пауком окружены сильным эфирным полем, напоминающим черную траурную вуаль. И я не слышу никаких звуков, хотя до этого вокруг стрекотали сверчки и пели ночные птицы. Эфирное поле сжалось в копье и рвануло ко мне. Щит со вспышкой разлетелся, и плетение погасло. Последнее, что я увидел – горящие глаза паука в сантиметре от лица.